Он притаился в своем укрытии. Сердце учащенно билось, грудь ходила ходуном, струйки пота катились по спине. Как только охотники скрылись из виду, он метнулся на другую сторону улицы и припустил дальше. Еще пять раз, проклиная задержку, он ждал, пока проедет патрульная машина. В шестой раз Моури остановился по другой причине — Он притаился в подворотне, заметив свет фар автомобиля, поворачивающего на аллею из поперечной улицы. Забрызганный грязью динокар остановился в двадцати ярдах от него. Из машины вылез человек, шагнул к ближайшей двери и вставил ключ в замок. Моури выскочил из подворотни с быстротой кошки, прыгнувшей на воробья. Дверь открылась, когда взревел мотор, и машина рванулась с места, набирая скорость. Пораженный хозяин потерял полминуты с открытым ртом, глядя вслед стремительно удалявшейся собственности. Затем он громко выругался и бросился в дом, очевидно, к телефону. «Фортуна изменчива», — думал Мури, сжимая руль. Нет худа без добра, и надежда вдруг начинает подмигивать, когда дела из рук вон плохи. Повернув на широкий, хорошо освещенный проспект, он снизил скорость. Два грузовика, полные полицейских, промчались ему навстречу. Третий обогнал его динокар. Их не заинтересовала забрызганная грязью машина и ее пассажир, спешащий домой в поздний час. Они охотились за взмокшим от страха и усталости парнем, который, по их предположениям, все еще метался по городу. Моури прикинул, что у него есть минут десять, пока по радиосвязи не объявят об угоне. Пожалуй, стоило пристрелить владельца автомобиля. Это дало бы несколько лишних минут, но сожалеть было поздно. Через семь минут за окнами промелькнули последние дома Радина. Впереди была незнакомая дорога. Машина неслась вперед, свет фар неровно разрезал темноту, стрелка спидометра приближалась к предельной отметке. Еще двадцать минут, и он проскочил большую деревню, темную, погруженную в сон. Через милю за поворотом показался белый шлагбаум поперек дороги. На обочинах блеснули пуговицы и металлические шлемы. Моури стиснул зубы и, не снижая скорости, направил машину прямо в центр шлагбаума. Динокар разбил деревянную планку и помчался дальше. В сторону брызнули обломки. Он ощутил пять ударов по корпусу автомобиля. В заднем стекле появились два круглых отверстия, третье на стыке лобового стекла и крыши. Очевидно, по радио передали сигнал тревоги, и силы безопасности попытались отцепить максимальную территорию вокруг города. Он обнаружил себя, прорвавшись через кордон. Теперь им стало известно, в каком направлении он движется. Несомненно, об этом они могут судить гораздо лучше, чем он сам. Ему никогда не доводилось ездить тут, окрестности казались совершенно незнакомыми, и не было карты, чтобы сориентироваться. Что еще хуже, он остался без документов и почти без денег. Взрыв чемодана лишил Мури всего снаряжения, кроме того, чтобы... Было в карманах. Правда, есть еще краденная машина и пистолет. Вскоре он выехал на перекресток. На обеих сторонах дороги тускло поблескивали указатели. Резко затормозив, Моури вылез из машины и подошел к ближайшей табличке. На ней значилось «Радин, 27 ден. На другой «Валапан, 92 Ден. Так, значит, он едет в Валапан. Конечно, вся полиция там уже поставлена на ноги и попытается на этот раз его не упустить. С левой стороны на указателе было написано «Пертейн, 51 день. Он снова сел в машину и повернул налево. Хотя признаков погони не ощущалось, но это еще ни о чем не говорило. Возможно, именно сейчас какой-нибудь умник с радиопередатчиком и большой картой рассылает патрульные машины так, чтобы заблокировать его Динокар и ждет поступления новых данных. У отметки девятого Дена Моури увидел еще один перекресток. Место было знакомое. Впереди уже виднелось зарево ночных огней Пертейна, а где-то справа начиналась тропа, ведущая к пещере в лесу. Рискнув проехать еще несколько миль в сторону Пертейна, он расстался с машиной. Когда ее найдут, наверняка сделают вывод, что беглец решил затеряться в большом городе. Прекрасно! Они зря потратят время и силы на розыски в столице. Он пошел назад, к лесу, по обочине дороги. Чтобы добраться до дерева с надгробной плитой, понадобилось еще два часа.